Глава двенадцатая Я отошел подальше от парковки, потому что группа спецназовцев решила прочесать прилегающую территорию. Что-то с этим порталом точно было не так. «Сол!» — негромко позвал я. «Забери уже свой долбанный череп! Остачертел, сил моих нет!» «Эй!» Сумрак ночи и зеленой аллеи, куда я вышел, чуть рассеялся сиянием от башка. «Ты не поверишь! Не знаю, что ты сделал, но я получил такой прилив сил! Просто невероятно!» «Давай тише, а!» Звонкий голос башка разрезал тишину и бил по ушам. «Давай сюда!» Он протянул руки. Я передал череп солу и облегченно выдохнул. Пока возился со всем этим и бегал туда-сюда, забыл, насколько он тяжелый. В больших руках башка череп выглядел не таким здоровым и тут же стал полупрозрачным а затем исчез. «Ты его в подпространственный карман спрятал, что ли?» Я усмехнулся. Сол непонимающе посмотрел на меня и не ответил. «Расскажи мне об охоте!» Он широко улыбнулся. «Что ты сделал такого?» «Ничего. Туда пришел еще один человек. Ничего не знаешь об этом?» Я сложил руки на груди и впился взглядом в башка. «Понятия не имею!» Он пожал плечами. «А что с ним сейчас? У вас состоялась схватка?» Сейчас рожа Соло выглядела как у пятилетнего, честное слово. Схватки, по сути, не случилось, но я его спас. Парень получил дозу второго солнца. Я чуть потер пальцами глаза. «Вот это да!» С неподдельным восхищением протянул Бажук. «Теперь он в госпитале. Хотел помочь, но денег нет. Я не отводил от сола глаз». «Что?» Я же не какой-то маг, я не умею деньги материализовывать. Бажок поморщился. Сам с этим разбирайся. Ты обещал что-то там интересное мне показать, помнишь? На улице становилось прохладнее. Даже моя кожаная куртка не особо спасала, а Сол делал вид, будто не понимает, о чем я. Да, чуть позже. Мне вора. Бажок хохотнул и исчез. Даже слова вставить не дал. Зараза! Единственное, что получилось выдохнуть в этот момент. Я простоял на аллее еще долго, не зная, как поступить. Забить нас, Сида Болт? Нет, я этого делать точно не стану. Раз уж спас, раз уж привез в госпиталь и решил, что помогу. Повертив в руках телефон, я позвонил не самому очевидному человеку для решения этой проблемы — Атрису. Если у Марси и Ксана деньги я просить не хотел, то неприязнь Адреса ко мне сейчас могла сыграть неплохую роль. «Может, он захочет иметь должника?» Атрис пропустил два звонка и ответил только на третий раз. «Что тебе нужно?» — послышалось в трубке. «Даже привет не сказал». «Помощь!» — быстро ответил я и услышал недовольный вздох. «Буду должен. Мне нужны деньги. Сейчас». «И где тебя носит?» Атрис не бросил трубку, что стало хоть каким-то хорошим знаком. «Рядом с порталом в Нуан. Приезжай, все объясню». Атрис немного помолчал, но затем ответил «Жди». И я был уверен, что новоиспеченный брат все-таки приедет. Он оказался крайне удивлен тому, что я решил заплатить за лечение какого-то неизвестного парня и не понимал, на кой ляд мне, собственно, это нужно. Сумма, которую назвал врач за несколько дней лечения Сида, малость поразила, но Атрис дал столько, сколько нужно. Недовольный старикан записал мои контакты и сказал, что Хей понадобится около недели, чтобы восстановиться. Я попросил позвонить, когда Сиду полегчает. Все-таки у меня остались к нему вопросы. Конечно, за эту просьбу врач попросил доплату. Атрис вез меня домой молча, и это дико напрягало. Я все верну. Спасибо. Я решил хоть как-то разбавить тишину. Вернешь. Бросил он и больше до самого дома не проронил ни слова. Поднявшись к себе, я упал на кровать и уснул моментально, даже не раздеваясь. Все, что успел понять, сознание застилает непроглядное, тяжелая темнота усталости. До двери еще оставалось пара метров, но когда я приблизился к кабинету слева, услышал свое имя, узнал голос атриса и приостановился рядом с косяком, так чтобы меня не видели. Ты был согласен на обряд. Это говорила Марси, и судя по всему, они с атрисом сидели в кабинете уже давно. Я не видел их с самого обеда. Она оказалась мне крайне мягкой женщиной, но сейчас в ее голосе звенели жесткие нотки. Это даже как-то непривычно было слышать. Да, но разговор шел о том, чтобы вернуть душу Найта. Атрис чуть повысил голос: Это не Найта никогда им не станет. Мы не можем вернуть все как раньше. Нас осталось очень мало. Пусть этот человек из другого мира, но, может, с его помощью нет, мама? В голосе Атриса слышался укор. «Найт был нашей надеждой, а не это. Пусть тогда хотя бы зарабатывает деньги на дуэлях». «Ты тоже обладаешь даром, но я никогда бы не послала тебя на дуэль», с горечью ответила Марси. «Потому что я наследник», — негромко ответил Атрис. «Этого и боюсь. Тебя ведь тоже может не стать, как только...» Марси судорожно вздохнула, и из ее голоса пропала вся жесткость. «А вот это уже что-то новое. Атриса может не стать, как только что...» Загадочные смерти Ствирайнов, то, что никто не говорит о найти и о том, умер ли он, это только больше подталкивало меня к тому, чтобы прижать дорогую семью к стенке и узнать уже все наконец. С одной стороны, я их понимал, но если они и правда хотят, чтобы я, так сказать, влился в коллектив, то пусть не нет, хотя бы в важных вещах. Тогда артефакт Атрис замолчал на полуслове, но я даже представил, как он посмотрел на мать. Нет. Это опасно, и я не уверена, что... Я не хотела бы потерять Найта во второй раз. Так же тихо ответила Марси. Он не Найт. Сколько можно обманывать себя? Сол ошибся, или у него не хватило силы, он пошутил над нами. Но он не вернул тебе сына, а мне брата. Атрис повысил голос, и я сделал шаг назад, чтобы, если что, быстренько ретироваться из коридора. Я слышал в интонациях брата отчаянные нотки, и в какой-то мере понимал его. Пришлось покатать в голове слово «брат». Мне все еще оставалось слишком сложно с этим свыкнуться, тем более, что с Атрисом у меня пока даже нормально пообщаться не получилось. «Если завтра нашу семью исключат из клана, что ты скажешь тогда?» «Мы на грани, мама!» «У нас все еще работают пивоварни! Мы не доедаем последние крохи!» Тон Марси стал чуть жестче. «Да, но у нас нет силы! Ни своей, ни божественной!» «Без артефакта сол слаб!» Он и так бог низкого ранга. Они его не признают, и мы страдаем от этого. Мы становимся беднее. Нас становится меньше. Пока проклятие действует, мы продолжим угасать». Атрис злился, а я почти чувствовал, как Марси смотрит в пол, и что ей больно слышать все это. Я не очень хорошо ее знал, но в какой-то момент хотелось войти в кабинет и очень вежливо попросить Атриса захлопнуть в варежку. «Покровитель так совершил почти невозможное». Глухо сказала Марси. «Мы должны быть ему благодарны». «О, я благодарен. Чертовски благодарен». Я услышал, как скрипнула половица. Похоже, что Атрис решил уйти, хлопнув дверью. Я молча попятился назад, чтобы скрыться за аркой, ведущей в столовую. «Вот тебе и новая семья». «О чем они говорили вообще?» «Почему я даже поверхностно, не в курсе, что за артефакт и что за проклятие?» Дождавшись, пока адрес пройдет мимо и быстро поднимется по лестнице на второй этаж, я прошмыгнул мимо кабинета на улицу, где небо еще только-только наполнялось светом. Солнце вставало медленно, хотя в доме уже давно все проснулись. Так-так-так, это уже интересно. Артефакт, дающий силы Богу-покровителю примерно, да? Почему, интересно, его до сих пор никто не добыл, если он такой важный? По сути, на все эти вопросы мне мог ответить либо сам Сол либо Атрис, но обращаться к башку не хотелось, хоть он утвердил, что боги врать не могут, но постоянно выкручивался, как только мог. Атрис интересовал меня куда больше, чем сердобольная Марси, которая могла ничего не рассказывать чуть ли не из жалости. Только вот брат не горел желанием со мной общаться. Я не знал, собирается ли Атрис куда-то выезжать, и топтался на улице после завтрака почти два часа, предусмотрительно захватив с собой сумку с вещами. Хорошо, что после приключений в лесу Блас решил отстать на пару дней и дать мне отдохнуть. У меня оставался небольшой запас времени, но на экзамен к вечеру нужно обязательно попасть. Благо, что сегодня будет только сбор группы. Сейчас Атрис хотя бы благодаря своему раздражению мог дать мне чуть больше информации, чем вся остальная семья. Хотя я, как ни старался, не смог понять, почему обсуждение этого так тщательно обходится стороной. За спиной хлопнула входная дверь, и я оглянулся. Быстрым шагом Атрис спешил к гаражу. «Ну, это ли не шанс?» Двинулся к нему и перегородил выезд из гаража. Как и думал, брату принадлежала машина темно-синего цвета. «Убирайся с дороги, как тебе там?» Бросил Атрис, когда машина заворчала, готовясь к поездке. «Если не можешь запомнить, ну или не хочешь?» Я широко улыбнулся. «Называй меня Найт. Привыкать пора». «Или ты сам отойдешь, или я тебя перееду?» Он хмурился, но с места все таки не трогался. «Куда ты?» Я заинтересованно правил рукой по капоту. «На гонки, что ли, уличные? Так вроде только утро на дворе». «Тебя не касается», — бросил он. «Я тут думал...» «Короче, пока я не сильно во всем разбираюсь, но и на шее у семьи сидеть не хочется». Я чуть выдержал паузу, ожидая колкого комментария, что они мне не семья, но его не последовало. «Так вот, хотелось бы как-то заработать, но я тут новенький. Есть способы?» Выражение лица Атриса надо было видеть. Он чуть приоткрыл рот, уставился на меня и будто забыл все слова на свете. Вряд ли мой новый брат догадался, что я слышал разговор буквально пару минут назад, но этот вопрос его точно удивил. «А от меня чего ты хочешь?» Атрис недовольно скривился. «Я же все равно тебе должен, разве нет?» Я чуть прищурился. «Давай поговорим об этом». Отвези меня на экзамен, по дороге все обсудим. Вот еще. Так тебе долг не отдавать, что ли? Я облокотился на дверь машины. Хватит строить из себя самого несчастного. А ну садись. Атрис толкнул пассажирскую дверь и кивнул на сиденье. Вот другой разговор. Я закинул сумку с вещами на заднее сиденье. У нас есть время поболтать. А куда ехать, ты знаешь? С самым невинным и благостным выражением лица я запрыгнул на упругое сиденье, но брат посмотрел на меня крайне презрительно. «Знаю я, куда ехать, Найт». Атрис дернул щекой. Мое новое имя он произнес почти с отвращением. Вот не упустил же момента сделать на этом акцент. Что ж, я в лучшие друзья новому брату пока что и не набиваюсь. Сначала мы неслись по узкой загородной дороге. Прохладный ветер обдувал лицо, и откуда-то доносились ароматы трав. Горькие и терпкие, но приятные. Высокие деревья по обочинам шелестели листвой, а мы с Атрисом молчали. Я бы мог поделиться с ним находкой под кроватью Найта, и это бы Атриса точно заинтересовало, но решил пока оставить такой козырь в рукаве, а потому не знал, как начать разговор. «Если бы я сам знал, как собрать эту мозаику», — проговорил я, не заметив, что сделал это вслух. «О чем ты?» К моему удивлению Атрис обратил на это внимание. Походу, дела ему тоже было не очень уютно все время молчать. «Думаешь, если я из другого мира, то мне тут легко? Месяц почти прошел, ну, по меркам Кантона, а я как будто в киселе плаваю», — честно ответил я. «Что-то вроде и знаю, но в целом ясности никакой». Атрис пялился на дорогу и еще какое-то время молчал, видимо, раздумывая, послать меня сразу или высказать очередную колкость. «Тебе мама не говорила о семейном проклятии?» Он чуть покосился на меня. Ага, вроде зацепил. Осталось только не дать сорваться с крючка. Я мотнул головой. Начиная с моего отца, все мужчины Стверайнов умирали, когда у них появлялись дети. Поэтому у нас есть дед и куча женщин без мужей. Ты ж слышал об этом. Вкратце. Вообще-то мы вместе сидели за столом в тот момент. Я хмыкнул. Солнце постепенно начинало припекать, а мы не особо приближались к городу. Похоже, Атрис решил двинуть к Академии окольными путями, что даже хорошо. Мне тогда было не до этих росказней. Он сильнее сжал тонкий руль. Мне хотелось убить тебя, Егора, с другого мира. А я прям плясал от восторга. Я развел руками. Хватит об этом уже. Так вот. Атрис продолжил тему. Не знаю, когда это началось, но в живых сейчас остался только дед Иксан, потому что детей у него нет. «Странно. Я постучал пальцами по подлокотнику между сидениями. Но ведь если это случается сразу, то как твой отец успел наделать троих? На это ведь самый младший?» «В том-то и дело». Атрис дернул щекой. «Что это происходит по-разному? Кто-то умирает сразу, кто-то в течение полугода, кто-то лет через семь, но умирают все». «Может, наследственное что-то? Генетика там?» Пробормотал я негромко, задумавшись над этим. «Не знаю». Похоже, адрес и это бормотание хорошо услышал. «Ничего не нашли ни целители, ни обычные врачи. Думаешь, ты один тут такой умный?» Все умирали одинаково, просто останавливалось сердце, только периоды были разные, будто их души кто-то украл. Несмотря на то, что я принял существование душ, монстров и богов как данность, для меня это все равно звучало фантастично. Мы свернули с пригородной дороги, но вместо того, чтобы попасть на автобан, выехали на другую похожую дорогу, уходящую вправо от нашего направления. Куда это ты едешь? От атриса вообще можно ожидать чего угодно. Я еще его совсем не знал, и вся эта катавасия с помощью и рассказами о семье могли быть отвлекающим маневром для... Вряд ли он, конечно, действительно может меня убить, но настороженность никогда не помешает. Не могу за рулем говорить нормально. Коротко ответил он. Мы ехали так еще, наверное, около получаса, а затем дорога закончилась пыльной колеей, упирающейся в небольшое озеро, отдающее фиолетовым цветом. Интересная там растительность под водой, конечно. Атрис молча остановился и вышел из машины. Он уселся на покатом берегу у самой кромки воды и пялился куда-то вдаль. Великий печальный философ. Я присоединился к нему и все ждал, когда разговор продолжится. В общем, я сам ничего об этом не знаю. Мы не могли добиться того, чтобы Сол пришел, хотя и являлся покровителем семьи. А где он был, узнать невозможно. Семейный бизнес оказался в упадке. Атрис сорвал рядом с собой длинную травинку. «Ты про пивоварни? Я решил блеснуть эрудицией». «Про них. У нас осталось мало наемных работников. Некому стало следить за всем. Мама и Ксира не справляются с объемом работы». Сан просто считает, что на это не нужно тратить время, хоть и свои обязанности выполняет. Положение семьи в клане стало низким, нас ни во что не ставят и дел особо вести не хотят». С одной стороны, это звучало странно. Даже если семья ограничена в ресурсах, лучше вложиться в их бизнес, брать свою долю, чем просто оставлять все как есть. С другой, семьи вполне могут конкурировать между собой, и, скорее всего, так и было. «Другие ждут, пока у Стверайнов не останется другого выхода, кроме как продать все за копейки?» Чуть подумав, спросил я. «К этому и идет. Атрис нервничал. Он срывал тонкие травинки одну за другой, бросая на гладкую поверхность мутной воды. «Я этого не хочу. Мы будто застыли на месте, и я должен поднять статус семьи, чего бы это ни стоило. Похвально». Я хмыкнул и получил от Атриса раздраженный взгляд. «Нет, правда». Сул сказал, что наличие Санкари этому тоже поспособствует. Брат помолчал, о чем-то размышляя. «Существует еще вещь, которая поспособствует даже больше, и тебе поможет, скорее всего. Ты же хочешь вернуться домой?» Он пристально уставился на меня. «Говори. Я не стал отвечать на вопрос». «Хочешь, наверное. Так вот, у любого божества есть ядро силы, помещенное в какой-либо артефакт. Он является своего рода сокровищем семьи, если это Бог-покровитель. Одаренным проще развиваться, если сам Бог становится сильнее и, может, больше. Если артефакт пропадает или разрушается, это влияет на статус семьи. А Бог от этого не умирает, если сила в яйце? Он, похоже, не понял шутки, но ответил. Нет, не умирает, но становится намного слабее, чем мог бы быть. Старшие божества существовали всегда. Есть божества второго круга, повелители стихий и явлений, а есть третьего — покровители. Если у покровителя нет артефакта, он никогда не разовьется и не изменится. Так может продолжаться веками. Если у Бога не будет последователей долгое время, он начнет терять силу и станет слабым духом». Я взглядом дал Атрису понять, что внимательно слушаю и не хочу перебивать. «Артефакт нашей семьи утерян». Точнее, как говорит дед, прадед куда-то его волок и спрятал. Зачем? Я немного удивился. Может, из-за этого Сол не отзывался на призывы? Может. Сол сам был человеком лет триста назад. Он слишком молодой и... В общем, мудростью там и не пахнет. Мне показалось, или Атрис наконец улыбнулся? Да я уж понял. Почему прадед спрятал артефакты, что случилось тогда, мы не знаем. Даже Блас не знает, потому что его отец оставил только пару коротких записок и исчез сам. Я решил задать тот вопрос, что возник в голове, пока утром подслушивал их разговор с Марси. Почему никто за все годы не искал артефакт? Судя по лицу Атриса, ему этот вопрос был малоприятен. Искали, но никто не смог толком разобраться в записках прадеда. Я вообще не уверен, есть ли в них хоть какая-то подсказка. Может, он и не хотел, чтобы артефакт нашли. Мне неизвестна причины, сказал же. Даже в руки взять артефакт может только Санкари, но из-за пропажи Сола никто и не смел подумать об этом. Найт понимал меня. Мне кажется, он не особо хотел быть Санкари. Я чуть качнул головой. Тебе откуда знать? Атрис зыркнул на меня. Он понимал, что семья в упадке, он готовился к роли Санкари. Пусть и не хотел всей душой, но понимал, что это его долг. Мы договорились, что я стану наследником и главой семьи, а он — Санкари. Атрис тяжело вздохнул и ненадолго замолчал. Солнце уже подбиралось к зениту и из-за своих размеров нещадно слепило. Хотя жары, которую я терпеть не могу, уже совсем не осталось. В ранионе начиналась осень. Санкари не может стать главой семьи? У меня в голове мелькнула неясная и шальная мысль, которой я даже не смог сразу дать определение. «Нет, потому что Санкари меняется. перестают быть человеком», — ответил Атрис. «Хочу найти артефакт, но не могу сделать это один. Ты сказал, что должен мне. Помоги в поисках». «Это, конечно, замечательная идея, но я не настолько хорошо знаю этот мир, чтобы искать нечто почти эфемерное». «Божество с артефактом обладает большей силой и возможностями. Если все получится, вернешься домой. Или что-то там собрался делать». Атрис отмахнулся. «Начать, пожалуй, стоит с записок. Если прадед вообще не оставил никаких подсказок, то это будет вообще нереально». Я пожал плечами. «Так ты согласен?» Атрис явно удивился. «Почему бы и нет? Думаю, такая задача меня быстро прокачает». Я широко улыбнулся. Я не знаю, оставил ли мне Найт хоть что-то, кроме мышечной памяти и знания языка, но нечто подсказывало, оно того стоило потому что смерть самого Найта оставалась под вопросом, а тут выясняются еще и такие интересные подробности. У меня вдруг возник еще один вопрос. А прадед, он тоже был в Анкари? Да, и когда он исчез с артефактом, пропал и Сул, хотя покровитель не отвечает, как это связано. Сколько загадочных загадок у Стверайнов, однако. Я коротко вздохнул. Ничего, распутаем это дело, брат. Я сказал это на автомате и повернулся к Атрису, ожидая реакции. «Ты не мой брат, и никогда им не станешь», — отрезал он. «Но если ты и правда готов помочь, может, буду ненавидеть тебя чуть меньше». Я не сдержал смешок, хотя Атрису явно сейчас не так уж и весело. «Пора ехать в академию. У меня пара часов осталось», — напомнил я. «Сдам экзамены, мы сможем все обсудить еще раз». «Что ты сдаешь?» «Географию». Тут же ответил я. Хотя в уведомлении еще обещали тренировки в группе и против друг друга. Ясно. Атрис встал с травы и потянулся всем телом. Тогда поехали. Когда мы подъехали к высокому белоснежному зданию с широкой лестницей у главного входа, я даже не сразу понял, что это и есть академия. Хорошо, что не пришлось ехать куда-то далеко и надолго. Атрис тут же укатил домой, оставив меня разбираться самостоятельно. Ну, я и не ожидал от него братской заботы. К счастью, меня встретил секретарь и пригласил куратора Гарта. Не нужно кого-то искать и ходить, как какой-то первокурсник, выискивая нужную табличку на двери три часа подряд. Мы прошли несколько коридоров с темно-зелеными дорожками, поднялись на второй этаж и дошли почти до конца крыла. Я поглядывал в панорамные окна, чтобы примерно запомнить местоположение академии. Куратор оставил меня у деревянной двери, И сказав, что нужно встретить еще одного ученика группы, быстрым шагом удалился по коридору. Я взялся за серебристую прохладную ручку, немного постоял так, думая о том, кто меня там ждет, как они встретят другого Найта и вообще, а потом выдохнул и толкнул тяжелую дверь внутрь, делая шаг.